Глава 75. Сейчас. Миррор выжил. За доли секунд до того, как Джоунс рассыпался мелкими осколками по близлежащему космосу, Бардеро укрыл теневика и его приближенных, поместив их в прозрачную сферу, созданную из его собственного естества. Все вокруг вспухало. Фонтаны оранжевой магмы взметались в черное ничто, тут же остывая и каменея. Осколки планеты размером от крошечной молекулы до целого континента пролетали мимо с невообразимой скоростью. Залежи газов беззвучно взрывались, но реакция сразу прекращалась. Выращивая из замерзших молекул сталактиты, ни в чем не уступающие космическим кораблям Однако ничто не затрагивало оставшихся в живых членов теневого правительства «Знаешь!» — произнес Бордеро задумчиво, когда разрушение планеты закончилось, а ее части раскидало по близлежащему космосу Когда мне рассказывали о фиаско Джоунса, я просто отказывался в это верить. Отсталые аборигены и вдруг одолели одного из самых продвинутых моих соратников. Но теперь-то я вижу, что это за отсталые аборигены на самом деле. Не равен час они выйдут в космос и захватят и нас. «И хрустяшек, да и всех прочих вдобавок!» «В любом случае...» — ответил Миррор едва слышным голосом. «Нам здесь больше делать нечего!» Теневик буквально заставлял себя поверить в очевидный провал операции. «На этот раз, Миррор, ты ошибаешься!» — ответил Бордеро, чей голос для находившихся внутри сферы звучал буквально отовсюду. «Во-первых, невдалеке наш корабль с заложниками. На него мы сейчас и отправимся. А во-вторых, я почувствовал кое-что. Если я прав, то вскоре останусь лишь я и те, кто со мной». «Что почувствовал?» — оживился теневик. «Объяснишь?» «Электра была нужна мне не только и не столько для мести». Она одна знала, где находятся три зародыша, необходимые мне. черные дыры, кротовой норы и вселенной. Зародыш вселенной — это Электро. Грайм — черная дыра. И теперь я почувствовал кротовую нору. Она тоже здесь. И что это нам даст? Миррор пока явно не мог настроиться на волну Бардеро. У него перед глазами продолжала взрываться планета вместе с амбициями и самоуважением. Когда все три артефакта будут у меня, я помещу кротовую нору в черную дыру, и постепенно она перемелит все остальные вселенные, не только из этой части реальности, но и из остальных. Останется лишь та, где будем мы — «Ибо им не сможет пожрать ее!» «Стоп, стоп, подожди!» Теневик вдруг понял, что означают слова соратника. «Зачем же нам уничтожать остальные вселенные? Мы можем поработить их!» «Слишком много богов развелось! Слишком много!» Отрезал Бордеро.